Глава двадцать Насир не знал, как обращаться с людьми-призраками. Примерно в лиге от острова они поставили корабль на якорь. Четверо существ медлили рядом с маленькой лодкой, ожидая спуска на воду. Насир предположил, что именно на этой шлюпке им предстоит добираться до берега. «Надеюсь, ты умеешь грести, султаныш», — сказал Альтаир. Забираясь в лодку вслед за ним, Насир отодвинулся подальше от весел, дав понять, что грести не собирается. Альтаир уселся на противоположной стороне, также пристально глядя на спутника. Экипаж спустил их на воду, и шлюпка тут же накренилась под весом двух пассажиров. Вода плеснула через борт. "Ой-ой", Раздраженно воскликнул Альтаир. Схватился за весло, бросив на Насира испепеляющий взгляд, и начал грести в сторону острова. Насир был наследным принцем Аравии. Он никогда не стал бы грести. Чем ближе они подбирались, тем более заброшенным выглядел шар. Стены крепости рушились, из последних сил сдерживая море и ветер. «Надеюсь, ты сможешь забраться наверх», — сказал Насир. Я похож на обезьяну? Усмехнулся в ответ Альтаир. Это было бы позором для обезьяны. Отчеканил Насир и выбрался из лодки, не обращая внимания на притворную тревогу Альтаира. Когда генерал наконец последовал за ним, он держал в руках одно из весел, а вода стекала с бледного дерева и капала на землю, громко шипя на песке. Может, возьмем с собой... «А вдруг пригодится для разгрома врага?» Насир одарил Альтаира недобрым взглядом. «Мы не будем громить врагов. Ты что, дитя малое? «Ладно, ладно, тогда ко мне никаких вопросов, если на острове покажется недруг, вооруженный веслом!» Крикнул вслед Альтаир. Насир услышал, как весло с грохотом приземлилось в лодку. Он надеялся, что больше никто на остров не прибудет. Охотника было бы вполне достаточно. «Так каков план, если он не включает взбучку?» — полюбопытствовал Альтаир. Насир поднимался по наклонной песчаной равнине, изучая каменную стену и прокладывая путь на север. «Может, будет проще, если мы найдем вход?» — предложил Альтаир. «С тем же успехом мы можем поискать трактир и жареную оленину». Отрезал Насир. Он намотал на голову тюрбан, пока волосы не сгорели под палящим солнцем. «Нужно перебраться через стену, а затем идти на юг». «На юг?» — переспросил Альтаир, следуя за Насиром и утопая в песке тяжелыми сапогами. «А что говорит компас? Там, значит, будет живорат. Насир доверял компасу не больше, чем серебряной ведьме. «Нет». Там будет охотник. Это был бы отличный способ проверить волшебный компас, компас, который указывал на юг. Откуда ты знаешь? Оттуда, болван. Деменхур находится к югу от крепости султана, и они плыли сюда по самому быстрому и прямому маршруту. Неужели ты не умеешь рассчитывать? проворчал Насир. Альтаир приподняв бровь На мгновение задумался, а затем начал подниматься быстрее, чем Насир ожидал, учитывая неповоротливую фигуру генерала. «Что ж, приступим к делу, мой султан!» — крикнул Альтаир. Стервятник кружил по безоблачному небу, ожидая чьей-то смерти. Насир коснулся пальцами каменной крошки стены. «Скоро наступит черёд Альтаира».